в Бахмутском уезде, труды археологических съездов. Съезд 13, том 1, 1905 год. Некоторые из ям имеют глубину от 20 до 30 метров. В одной из них обнаружены человеческие череп и кости, пропитанные окисью меди. В другой были раскопаны каменные инструменты и бронзовые топоры. Они, вероятно, служили для отделения медной руды. В Днепровском регионе, где добывалась медная руда, были открыты запасы плавильщиков, состоявшие из медного лома. Металл, возможно, ввозился, а затем использовался для плавления. В этом случае производились лишь маленькие инструменты. Что касается политической и этнической структуры населения Украины, оно, очевидно, претерпело радикальные изменения в первой половине второго тысячелетия. Около 1800 года до нашей эры в Днепровском регионе должно быть произошла значительная катастрофа, подобная вражескому вторжению, в результате которой, Трипольское население было частично уничтожено и частично вытеснено со своей территории. Кто были победители трипольского населения и откуда они пришли, открытый вопрос для дискуссии. Согласно Тальгрену, они принадлежали к индоевропейской расе и пришли с северо-запада. Он предполагает, что после подчинения Трипольской территории они продолжили движение на восток до той поры, пока не достигли Кубанского региона. Могильники, оставленные кочевниками, которые контролировали черноморские степи в середине II тысячелетия до нашей эры, подобны по типу тем, что относятся к концу третьего и к началу второго тысячелетий. Тела мертвых были также окрашены охрой. Некоторые могильники этого периода выше тех, что принадлежат предшествующему. В некоторых случаях мертвые были кремированы. В дополнение к могильной утвари раскопаны многие склады оружия и предметов искусства. Среди наиболее замечательных найденный в Бородино в Бессарабии. Тальгрен относит его к периоду между 1300 и 1100 годами до нашей эры. В своей попытке установить всестороннюю хронологию и классификацию черноморских находок второго тысячелетия Тальгрен предполагает, что следует различать две стадии в развитии медной и бронзовой культуры черноморского ареала: старшую стадию 1600-1400 годы до нашей эры и младшую 1400-1100 годы до нашей эры. Среди типов оружия и инструментов, специфичных для первой стадии, должны быть упомянуты топоры с отверстием для ручки, имеющие конфигурацию, схожую с каменными топорами Южной Скандинавии. Другие похожие на балканские и кавказские топоры. К кавказскому типу относятся маленькие плоские топоры и скрипки, сделанные из меди. Ко второму периоду могут быть отнесены долота, похожие на найденные в Финляндии и Центральной России. Высверленные наконечники копий, хранилище в Бородино, принадлежат к тому же типу ремесленных изделий. Контур лезвия типичного Бородинского наконечника копья подобен лавровому листу. Трубочка сверления проходит посередине лезвия. Кинжалы, медные иглы, бронзовые кольца и булавки периода Бородино были также открыты на Украине и в регионе Дона. Находки серпов являются свидетельством роли земледелия в жизни людей этого периода. Глиняные вазы, найденные в захоронениях, в основном ручной работы. В орнаменте используются ленточный, линейный, И геометрические типы. центральная россия городцов культура бронзовой эпохи,